Глава девятая. Должно быть, с Тинвином приключилось что-то необычное. Суки сразу это почувствовала. Она ждала его, сидя у садовой калитки, и уже начала волноваться. Дожди беспрерывно лившие два дня подряд совсем размыли дорогу. Колеса повозок проделали в ней глубокие клеи. Потом солнце высушило землю, она вновь покрылась твердой коркой. На каждом шагу ложбинки овражки, зрячему и то недолго ступиться. Может, она напрасно позволила Тину возвращаться одному? И тут Суки увидела, как воспитанник поднимается по склону. И тут Суки поняла Сомнений не было, это был Тинвин. Она сразу узнала его красно-зеленые лонги и белую рубашку, но вот походка. Куда делась робость и неуверенность шагов? Так мог идти только человек с хорошим зрением. Может, она ошиблась, и это вовсе не Тин? Нет, он. И бамбуковый посох проворно танцует у его ног. Суки не помнил, чтобы Тинвин ходил так быстро и пружинисто. Вечером Тинвин был непривычно разговорчив. Сначала подробно рассказал, о чем у Майи говорил сегодня на уроке, потом признался в своей невнимательности. Выйдя за стены монастыря, он позволил мыслям отвлечь себя и упал. Это его сильно разозлило, но Тин вспомнил слова учителя о гневе, которое делает людей слепыми и глухими, и решил победить свой страх и больше не позволять ему руководить собой. Отныне он будет ходить в монастырь и возвращаться домой сам, без помощи Сукьи. Потом он принялся рассказывать о множестве звуков, услышанных за день, о мягком шелесте бамбуковых листьев, падающих на землю, о том, как поет птичьи перо, скользя по воздуху, о стуке человеческих сердец, похожем на мелодичные голоса. Сукьи очень обрадовалась его разговорчивости. Может, Тинвину надоело от решенности, он больше не хочет заслоняться от мира, но... Слышать звук парящего в воздухе пера и уж тем более стук чужих сердец? Эта Сукья отнесла насчет необычайно богатого воображения Тина. А встрече с Мими он не сказал ни слова, и потому бедная Сукья терялась в догадках, наблюдая странную перемену в поведении воспитанника. Тина будто подменили. Раньше он усаживался на свое место в кухонном углу и часами сидел неподвижно. Теперь был как на иголках. Вскакивал с табуретки, бродил по дому и по двору, Его вдруг заинтересовал рынок, и он стал расспрашивать, почему там торгуют не ежедневно, а раз в пять дней. Затем спросил, когда ближайший базарный день. С каждым днем он ел все меньше и меньше, утверждая, что кусок не лезет ему в горло, потом и вовсе перестал есть, ограничиваясь одним чаем. Сукьи встревожилась. Не заболел ли? Но Тин ни на что не жаловался и продолжал рассказывать о необыкновенных звуках. Эти истории поначалу забавляли Сукьи. Теперь пугали. Что, если парень сходит с ума? А Тин Вин считал дни до очередного торгового дня. Да что там дни? Он отмерял часы. Надо же, как тянется время. Почему планете требуется целая вечность, чтобы один раз повернуться вокруг своей оси? Минуты ползли не быстрее улитки. Неужели нет способов их подхлестнуть? Тин даже спросил об этом у Майя. Монах весело рассмеялся. «Садись и медитируй». — посоветовал наставник, — тогда время потеряет для тебя значение. В медитациях Тинвин достиг больших успехов, опередив не только сверстников, но и взрослых монахов. Вот уже три года она оставалась самой надежной его союзницей и помогала отражать атаки страха. Учитель прав, медитация выручит и сейчас. Тинвин норовил уйти в транс в монастыре, сидя рядом с братьями на лугу, на сосновом пне возле дома, где когда-то безуспешно ждал мать. Пытаясь сосредоточиться и успокоиться, он перепробовал все известные ему способы дыхания, ничего не помогало. Где бы он ни находился и что бы ни предпринимал, мысли возвращались к Мими. Тин Вин слышал биение ее сердца, ее голос, чувствовал нежность кожи, легкое тело у себя на спине. Ее запах преследовал Тина, мягкий сладостный аромат, который не спутаешь ни с чем – Накануне торгового дня заснуть не удалось. Сукье грузно улеглась на циновку рядом с ним, повернулась на бок и почти с головой укрылась одеялом. Вскоре удары ее сердца стали спокойнее, ровнее, словно и оно готовилось к ночному отдыху, а его сердце никак не могло успокоиться. Тинвин не понимал, чем же он так взбудоражен. Казалось, он вступает в новый, незнакомый мир. Мир, где для зрения не требовались глаза, а движение не зависело от ног. Но как ему завтра найти мими среди нагромождения прилавков и снующих людей? А на что похож рынок? Тинвин еще раз вспомнил все, что слышал от Сукьи. Получалось базар что-то вроде стаи птиц, опустившиеся на поле. Гомон голосов и множество других звуков и запахов. Завтра туда придут толпы покупателей и продавцов, и все они будут толкаться. Никто не постранится, чтобы его пропустить. Это ничуть не пугало. Цинвин удивился собственной смелости, ведь до сих пор он боялся скопления народа. Он был уверен, что быстро отыщет Мими, узнает, где она по ударам ее сердца. Пойдет на запах, услышит ее голос, даже если это будет всего лишь шепот. Цинвин замер на обочине дороги и вслушался в звуки рынка, потом потуже завязал пояс на лонгии. И лицо было мокрым от капелек пота, действительность внесла коррективы в его вчерашние планы. Рынок шумел и пугал намного сильнее, чем он мог представить. Слушая людское многоголосье, Тин вспоминал сезон дождей. Все окрестные ручьи превращались в грохочущие бурные потоки, способные сбить с ног. Нет, он не должен поддаваться страху. Страх делает людей слепыми и глухими, но ведь ему нужно как-то пробраться между лотками, а вдруг. Вокруг ни единого дружеского голоса, ни единого знакомого предмета. Пусть так. Главное, не бояться, иначе он вообще не сдвинется с места. Если он хочет найти Мими, нужно доверять своим ушам, носу, интуиции, верить в себя. Тинвин сделал шаг, потом другой. Двигался медленно, но без робости. В людской толпе нет ничего враждебного. Ободренный этой мыслью, он сделал еще шаг и... Его толкнули в спину, кто-то пихнул локтем в бок. «Смотри, куда прешь!» — раздался сердитый мужской голос. Рядом несколько человек жевали битель, сплевывая красный сок себе под ноги. Где-то хныкал ребенок, вокруг фыркали и сморкались, гул голосов не заглушал удары множества сердец. Кто-то надсадно кашлял, гремел пустым ведром, у кого-то урчало в животе. Изобилие звуков и их громкость мешали Тину вычленить какой-то один. Задача была столь же непосильной, как для зрячего увидеть в луже отдельные капли. Но отступить, уйти с рынка, означало признать поражение. Тинвин сосредоточился на своих ногах. Это его успокоило. Шаг за шагом, не отвлекаясь на окружающие звуки и посторонние мысли, он пробирался через людской муравейник. Он обязательно разыщет мими. Сейчас главной помехой для него была жара. В монастыре он выпил всего одну неполную кружку воды, но все равно потел сильнее обычного. Белая рубашка промокла насквозь, зато во рту пересохла. Постепенно Тин Вин заметил, что толпа разделяется на два больших потока, движущихся в противоположных направлениях. Нужно было либо вливаться в один, либо в другой. Тин решил идти с теми, кто поворачивал направо. Смотреть надо! крикнула ему какая-то женщина. Под ногами хрустнула. Ступни ощутили влагу. Он раздавил яйца. Ты что, ослеп? спросила хозяйка яиц. Тинвин повернулся к ней. Увидев глаза, подернутые белесой пеленой, женщина смущенно промормотала извинения. Тинвин побрел дальше. Должно быть, в этом месте торговали морепродуктами. Нос уловил солоноватый запах сушеной рыбы. Через пару шагов ему на смену пришел горьковатый аромат кориандра, а потом кисловатый жгучий запах желтого корня. У Утина защипало в носу. Он узнавал знакомые специи – корицы, карри, красный перец, лимонная сорга, имбирь. Вскоре аромат пряности перебили тяжелые, обволакивающие запахи спелых фруктов. И вдруг Тин почувствовал, что его перестали толкать. Теперь его просто обходили стороной. Он продолжал слушаться, и, наконец, он узнал биение ее сердца. Нежная, хрупкое и в то же время очень сильная. Никакой гомон не способен заглушить этот прекрасный звук. Как же он скучал по нему. Тинвин сразу ощутил прикосновение нежных рук, обвивших его шею. Он шел на голос сердца Мими, пока не оказался в дальнем конце рынка.